Райму демонстрировали персональное шоу. Кара стояла перед окном в черной тенниске «Сакс», которую извлекли из чулана наверху. Том стирал блузку кары, удаляя пятно так называемой крови, продемонстрированное ею во время импровизированного представления на ярмарке ремесел. «Откуда вы их берете?» Райм кивком указал на шарики.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 «Вы были там когда-нибудь?» «Конечно. Иногда мне приходилось сотрудничать со Скотленд-Ярдом, а еще я читал там лекции. Я там уже не был с... ну, в общем, немало лет. В Англии фокусы и иллюзия всегда пользовались большой популярностью, большей, чем здесь. Там все овеяно историей».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 Абсолютно реален только миг в настоящем, и тот постоянно изменяется, соответственно, воображению и воспоминанию. Ну, вот видите, большая часть нашей жизни иллюзия. Раем тихо засмеялся. Как ученый, он пытался найти противоречие в ее рассуждениях, но не мог. А ведь она права, заключил он.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 Незнакомые люди часто говорили с Раймом медленно и громко, пытались объяснять очевидные вещи в самых простых выражениях. К неудовольствию Тома Райм иногда отвечал им тем, что начинал невнятно бормотать или изображать синдром турата после чего испуганные посетители спешили ретироваться. — Публика мгновенно составила бы о вас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 Послышались голоса Сакс и Селитто. Приподняв бровь, Райм склонился к торчавшей стакана соломинке. «А теперь следите за мной», — прошептал он. «Я называю этот номер «Исчезновение уличающих доказательств». «Прежде всего», — начал Лон Селитто, — «давайте определимся».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 Преступник или вовсе прекратит нападение, или, по крайней мере, затаится, дав Райму и его команде возможность вычислить, где он скрывается. «Как насчет Ларри Берка?» — спросил Райм. Селитто покачал головой. «Мы направили на его поиски десятки людей. Его ведь ищут и добровольцы, в том числе полицейские и пожарные, которые сейчас не на службе,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 Купер несколько раз постучал по ней. Вдруг оттуда что-нибудь высыплется. Из сумки действительно высыпалось немного белого порошка. Эксперт быстро сделал анализ. Вещество оказалось флунитрозепамом. Самый эффективный из наркотиков, которые применяются для изнасилования во время свиданий, пояснила Сакс Карри.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 VICAP и NCIC -E Примечание. VICAP программа предотвращения насильственных преступлений, NCIC национальный центр информации о преступности. Конец примечания. Ладно, но зачем? На всякий случай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 Просмотрев базу данных по торговым маркам, он выяснил, что это сокращенное название фирмы «American Plastic компании, производящей десятки типов пластиковых карт. Через несколько минут команда уже разговаривала по громкоговорящей связи с самим президентом АПК, как представилась Райма этаким «рубахой» парнем, который работает по субботам и сам берет телефонную трубку. Объяснив ему ситуацию, Райма писал карточку и спросил: Сколько гостиниц в Нью-Йорке закупили подобные ключи? А, -а, -а, -а это АПК-42. Наша самая популярная модель. Мы делаем их для всех больших замковых систем: ИЛКО, Сафлок, Тейза, Винг, Сарджент и так далее.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 Бетфорд Джанкшен, штат Нью-Йорк. Судя по этому чеку, в субботу 6 апреля, то есть две недели назад, за столиком номер 12 обедали четверо. Ланч состоял из индейки, куска мяса, бифштекса и фирменного блюда. Спиртного никто не пил, только прохладительные напитки. Сакс покачала головой.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 «Мне это не нравится», — заметила Сакс. «Что именно?» «Почему он обедал сразу с тремя людьми?» «Верно подмечено», — сказал Бел. «Думаешь, это было общественное мероприятие? Или же он с кем-то работает?» «Сомневаюсь», — нахмурился Селитто. «Серийные убийцы почти всегда одиночки». «Не уверена».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 «Но ведь Берг должен был обыскать его», — заметила Сакс. «Где же он взял отмычку?» «Он мог где-то спрятать ее». «В волосах?» «Во рту?» «Во рту?» — удивился Райм. «Пропусти наручники через АИС, Мэл. Надев специальные очки, Купер направил на наручники альтернативный источник света —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 Многие из нас во время представления держат во рту иголки и бритвенные лезвие, При определенных навыках это вполне безопасно. Изучив последние из найденных в проулке вещественных доказательств, они обнаружили кусочки латекса и следы грима, идентичного тому, что был найден раньше, и вновь масло «так пьюар»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 Затем он отключил то, что использовал, и создал впечатление, будто сам успокоил лошадь. — Какой-нибудь свисток? — спросил Райм. — Вы знаете, кто их делает? — Нет. Скорее всего, это сделано кустарным способом. Раньше фокусники использовали электроды или шило для того, чтобы заставить льва рычать в нужный момент. Но сейчас...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 и подвесил там вниз головой. — Это вариация на тему фокуса «Водяная камера пыток», — сообщила Кара. — Гудини. Один из самых его знаменитых номеров. — А? — «Бегство кудесника с пруда», — спросил Райм Усакс. — Сначала я не была уверена, что это он. Ведь кудесник переоделся, у него была другая одежда, и...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 «Ты права. Так оно и было. Получился самый настоящий негритянский диалект!» Сакс поморщилась. «Я посмотрела туда, куда он указал, и все посмотрели туда же. Тут кудесник поджег этот хлопок и ослепил меня. Когда преступник поджог петарды, я решила, что он стреляет, и здорово испугалась». Райм заметил, что Сакс раздражена.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 72 на 48 дюймов, использовалась для маскировки. Происхождение установить невозможно. Иллюзионисты часто используют ее. Применяет накладки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Накладки для пальцев. Следы латекса касторового масла грима. Театральный грим. Следы альгината. Используются при выплавлении латексных приспособлений,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 Применяемый фокусниками клейкий воск. Происхождение установить невозможно. Медные под вопросом стружки, отправлена в ФБР. Постоянные не исчезающие чернила. Черные. Найдена синяя ветровка без инициалов или меток из прачешной. В ней находились.